17 апреля 1975 года под восторженные приветствия столичных жителей подразделения Кхмая-Крохом, красных кхмеров, вошли в Пномпень, главный город Кампучии. Почти дети с одухотворенными лицами, закаленные партизанской жизнью в джунглях, этакие маугли в черных рубашках с ока в руках, выгодно отличались от только что удравших из города ланноловских вояк. Сочащиеся с салом папики в опереточных униформах с елочными медалями за войну с собственным народом, конечно, не шли ни в какое сравнение с красными кхмерами. Красными не потому, что они были убежденными марксистами-ленинцами, а потому, что они были выходцами из красных земель, горных районов Кампучии, где... Анкалоэо, Верховная Организация, имела давнюю поддержку мирного населения. Столичным жителям было чему радоваться. Красные кхмеры в черных рубашках, у которых командиры отличались от рядовых только наличием часов и авторучки, торчащие из нагрудного кармана, положили конец Ланноловскому кошмарному правлению, длившемуся с 1970 года. Тогда крайне правые. Проамериканские силы, выражающие интересы коррумпированного по самое некуда чиновничества и спекулятивного капитала, возглавляемые генералом Лон Нолом, бывшим шефом госбезопасности, и принцем Сирикматаном, свергли незадачливого строителя кхмерского социализма, принца Народома Сианука. Сианук, находившийся в это время в Пекине, был заочно приговорен к смертной казни. Вспыхнула с новой силой гражданская война, не прекращавшаяся с 1945 года. Первое, что сделал генерал Лон Нол, чтобы подавить левую оппозицию, это обратился за помощью к Соединенным Штатам. Штаты с удовольствием помогли. С 1970 по 1973 год на территорию Кампучии американскими летчиками было сброшено 500 тысяч тонн авиационных бомб. На оснащение правительственных войск, ведущих войну совсем не с внешним агрессором, а с практически безоружными крестьянами, США было выделено 1,75 миллиарда долларов. В результате этой пятилетней войны, сопровождаемой американскими ковровыми бомбардировками, погибло и стало инвалидами более миллиона человек. Потом потери спишут на кровавый режим Пол пота и Йенг -Сари. Красные кхмеры вошли в Пномпень, не встречая никакого сопротивления. 30 наиболее влиятельных чиновников, включая генерала Лоннола и 82 американских советника, на 36 вертолетах в сопровождении морских пехотинцев США покинули столицу еще 14 апреля. Операция по эвакуации носила красивое название «Игл-Пул». Вот что писала по этому поводу «Нью-Йорк Таймс». «После того, как Америка в течение пяти лет помогала феодальному правительству, которое она презирала, и вела войну, о которой было известно, что она безнадежна, Соединенным Штатам нечего было показать, кроме грустной картины эвакуации с послом, держащим в одной руке американский флаг, а в другой гигантский чемодан. Но есть седьмая часть населения убитых и раненых, сотни тысяч беженцев». Есть опустошенная страна, дети, умирающие от голода. А вот что писали в это же время правда и известия. Верный принципам интернационализма и солидарности с народами, борющимися за свое национальное освобождение, Советский Союз всегда поддерживал камбоджийских патриотов. Патриоты Камбоджи борются за принадлежность к демократическому лагерю, принципы мира, неприсоединения, предоставление каждому гражданину право занять должное место в общественной жизни страны. Особенно умиляет последняя фраза. Даже Пол Пот и Янксари вряд ли сказали бы лучше. Придя к власти, Анка поставила три простых задачи, требующие немедленного решения. Прекратить политику разорения крестьянства, основы камбучийского общества, покончить с коррупцией и ростовщичеством ликвидировать извечную зависимость Кампучи от зарубежных стран, навести порядок в стране, все глубже погружающейся в анархию, для чего в первую очередь надо установить жесткий политический режим. Первое, что сделали Кхмая крохом для осуществления своих планов, это взорвали Государственный банк. Деньги, основа буржуазного строя, были уничтожены. Ни Ленин, ни Мао, ни Фидель – не решились на такой радикальный шаг, хотя понимали его необходимость. Деньги сыграли роковую роль в послевоенной истории Кампучии. Именно иностранные кредиты поставили страну в полную зависимость сначала от Франции, потом от США, лишили собственного промышленного производства. Миллиарды франков и долларов, вложенные якобы в развитие экономики, на самом деле осели в карманах кучки чиновников, высших офицеров и особо талантливых форцовщиков, оставив большинство населения нищими, без всякой перспективы и создав немногочисленную элиту из барменов, перекупщиков, проституток, чье относительное благополучие на фоне отсутствия промышленного производства и развалившегося сельского хозяйства выглядело более чем странно. Эксперименты принца Сианука с кхмерским социализмом а затем режим генерала Лон заставили утечь в города более 3,5 миллиона человек. Разоренное экономическими экспериментами и военными действиями сельское хозяйство не могло прокормить страну. Кредиты уходили на закупку продовольствия за границей. Знакомая картина, не правда ли? Режим Лон Нола оставил после себя печальное наследство – Производство сельхозпродукции риса составляло только одну четвертую от уровня 1969 года, промышленные продукции только одну восьмую. Было разрушено три четверти предприятий, уничтожено две трети каучуковых плантаций. Каучук был для Кампучи, что нефть для России, основной статьей экспорта. На три четверти пришли в негодность железные и шоссейные дороги, Если сравнивать положение Кампучии в 1970-м и положение России после Гражданской войны, то молодая Советская Республика показалась бы цветущим краем. Потом, разумеется, весь этот экономический декаданс свалит на кровавую клику Пол пота и Йенг -Сари. После уничтожения банка красные кхмеры провели в столице ряд массовых казней. Казнили не людей. Казнили вещи. То, что олицетворяло в глазах партизан злой империализм. Мерсы, шарпы, тостеры и миксеры публично разбивались кувалдами. Этакие перформансы, проводимые полуграмотными крестьянами, никогда не слышавшими ни о постмодернизме, ни о бандеграунде. Потом началось выселение, скорее, возвращение горожан в сельские местности – Стране нужен был рис. Население Пномпеня составляло в 1960 году 350 тысяч человек, а в 1979 году уже 3 миллиона. Город был единственным местом, где как-то можно было прокормиться. Причем пролетариат в классическом смысле этого слова – составлял ничтожный процент от общего количества горожан и был представлен в основном транспортными и ремонтными рабочими. В течение 72 часов новые жители, так на языке «анки» именовались граждане, на автобусах и грузовиках, конфискованных именем «анки», были вывезены в сельские районы. Так в брежневские времена примерно вывозили на картошку сотрудников НИИ и музыкальных школ. Лозунги Анки гласили «Страна должна кормить себя сама». Отныне, если люди хотят есть, они должны сами добывать себе пропитание на рисовых полях. Город – обитель порока. Навязчивый фантом города Спрута, требующего жертвоприношений, всепожирающий Молох, столь ненавидимый батькой Махно и Эмилием Верхарном, был ликвидирован волевым решением Анки всего за три дня. Население было разделено на три категории: старые жители, в основном жители горных и лесных районов с самого начала борьбы, поддерживающие красных кхмеров, сельские жители освобожденных районов, и, разумеется, члены Анки. К новым жителям относились горожане, направленные в деревню, наемные сельхозрабочие, убежавшие от войны в города, и жители территорий, попавших под власть Анки в результате победы. Третья категория подлежала уничтожению. Это в первую очередь были лонноловские жандармы и каратели. 550-тысячную армию генерала Лоннола, армией назвать-то нельзя было, так как уничтожали они собственный народ под руководством американских инструкторов, не перешедшие на сторону красных кхмеров до 17 апреля 1975 года, ланноловцы расстреливались на месте. А как иначе было поступать с выродками, уничтожавшими пленных партизан путем сожжения заживо в автомобильных покрышках или накачивания через задний проход газа «Мехк»? Чиновники, коррупционеры, биржевые гении, спекулянты всех мастей – Продажные интеллигенты, обучавшие молодежь по американским программам, были пощижены, хотя их служение режиму нанесло не меньший вред народу Кампучии, чем зверство жандармов. Большинство из них не выдержали испытания встречи с родной природой. Руки, покрытые кровавыми волдырями, привыкшие к телефонным трубкам и клавишам калькуляторов, жирные тела, искусанные тропическим гнусом, Полная неадекватность к простому занятию рисоводством как бы напоминали бывшим хозяевам жизни «Ты чужой на этой земле лучше умри». И удар мотыгой, столь популярный впоследствии в репортажах о зверствах, кровавой клике, полпота и янгсаре, был скорее ударом милосердия, избавлявшим лишнего человека от страшной участи быть заживо съеденным тропическими скалопендрами. В третью категорию попали и буддийские монахи, хотя многие буддисты участвовали в борьбе против французских колонизаторов и американских оккупантов. Но их участие в проектах Сианука, попытки придать к хмерскому социализму эту буддийскую окраску, сотрудничество с режимом Лон Нола, ибо буддизм был государственной религией, начисто лишило кхмеров религиозного чувства. Простым крестьянам было непонятно, почему Бог – Допускает весь этот беспредел, творящийся на их земле. Значит, его нет. В постановлениях Анки писалось: почему кхмеры должны следовать религии, пришедшие из-за границы? Наша революционная партия категорически отказывается почитать буддийскую религию. Братья, следующие за революционной Анкой, должны отказаться от буддизма, потому что он враждебен Анке и являются идеологией, выгодной империализму. Монахи, не согласные с этой установкой, также расстреливались на месте. Когда адепты абстрактного гуманизма с возмущением и слезами пишут об отправке пномпеньских тунеядцев на сельхозработы, они забывают, вернее попросту не знают о периоде в истории Кампучии с 1952 по 1955 год. Это было время перегруппировки. Сельское население, поддерживающее тогдашнее антифранцузское и антимонархическое движение «Кхмер» из Сарак, изгонялось из родных мест, привычных деревень и хуторов и переселялось в свежеотстроенные на американские деньги образцовые деревни, расположенные вдоль шоссейных дорог. Домики-бараки в этих деревнях были собраны из листов грифрированной жести, что, по мысли гуманистов из ЮНИСЕФ, как нельзя лучше соответствовало условиям джунглей. Возможность выращивать рис начисто игнорировалась при постройке этих островков спокойствия. На первое место ставилось удобство контроля со стороны локальной полиции и сельской жандармерии. Прежние посевы и деревни с помощью огнеметов делались непригодными для жизни – Выход для жителей жестяных деревень был либо в партизаны, либо в город на любую работу. Сколько было убито, не желающих покидать родные места, неизвестно. Только по официальной статистике около миллиона. На базе этих деревень принц Сианук пытался создать руками госчиновников так называемый «кхмерский социализм». Организация с красивым названием «Королевская служба кооперации» быстро разворовала выделенные кредиты. Крестьяне опять остались ни с чем, а кооперативы к середине 60-х годов были признаны нерентабельными. Такой же фортель был проделан в России, которую к странам третьего мира вроде не отнесешь, Горбачевской администрации с фермерскими хозяйствами, которые должны были накормить Россию и еще полмира. Дети и внуки тех, кого в 50-е сгоняли с родных мест, взялись за автоматы и проделали то же самое со своими обидчиками. Разве это несправедливо? Людские потери в первый год правления Анки составили 1,2 миллиона человек. Но до 1979 года, когда умеренное крыло коммунистической партии при поддержке вьетнамских войск выбилы из Панампеня кровавую клику Полпота и Йенгсари, Кампучия полностью обеспечивала себя продовольствием, не прося ни у кого помощи. Создание Анки начиналось в 1960 году на базе Народно-революционной партии, насчитывающей 250 членов. На втором съезде этой партии было принято решение о создании отрядов секретной гвардии, прообрази будущих Кхма и Крохом. В 1970 году к началу установления Ланновской диктатуры организация насчитывала 7 тысяч человек. Данные о численности анке до 1977 года, когда Анка трансформировалась в коммунистическую партию Кампучии, отсутствуют. Численность КПК в 1979 году составляла более 100 тысяч человек что при тогдашней численности населения было цифрой явно декоративной. Членство в Анке было секретным. Никто не имел права говорить, что он является членом Анки и разглашать какие-либо сведения об организации. По инструкциям в Анку принимались только лица от 16 до 24 лет, то есть самого энергичного возраста и не испорченные империалистической пропагандой. Вся деятельность Анки была покрыта завесой тайны. Например, Пол пот подписывал свои приказы товарища 87. Государственная власть была как бы независима от Анки, и никто до 1977 года не знал, что премьер-министр Пол пот по совместительству еще и генеральный секретарь Анки. И коммунистическая партия Кампучии, и красные кхмеры, и опять засекреченная Анг Калуэу, пережили полпота, еще 20 лет после поражения, ведшего партизанскую войну. Скорее всего, полпот и Йенг Сари были выставлены этакими азиатскими гитлерами, чтобы отвести основной удар от организации. Ведь Кампучия не получала практически никакой помощи, кроме чисто военной поддержки Китая, у которого были свои проблемы, связанные со смертью Мао, И последующей из банды четырёх, и КНДР, которая единственное, что могла сделать для индокитайского брата это наградить полпота звездой Героя Кореи. Что интересно, в Кампучии не существовало культа личности пол-пота, в отличие от марксистского Китая и сталинской России. На первое главенствующее место выдвигалась Анка. Благосостояние Кампучии – дело рук Анки которая всегда рекомендовала твердую линию, приказывала быть независимыми, опираться на собственные силы, никогда ни от кого не зависеть. Не думайте ни о чем другом, кроме как производить. В остальном за вас думает Анка. Анка совершенно, абсолютно совершенно. Каждый трудящийся должен испытывать радость от того, что он является полезным инструментом в руках Анки. Идеология Анки-Луэо – «проста и не отягощена сложными теоретическими построениями». Буквально в двух словах ее выразил полпот в своей маленькой красной книжке. «С точки зрения нереволюционного мировоззрения, жизнь дается, чтобы иметь дом, семью, достаток, делать карьеру, вкусно есть и веселиться. С точки зрения революционного мировоззрения, жизнь дана для революции». Если не бороться за революционные идеи, жизнь не имеет смысла. С уходом Полпота и Сария, с большой политической арены, спокойствие в Кампучии не наступило. Опять возник, как черт из коробки, принц-социалист народом Сианук. Правительство коммуниста Хун Сена до 1984 года проводило практически политику Анки, только вместо Китая, переориентировавшись на Вьетнам и Советский Союз. Анка, возглавляемая доктором сарбоны Кхиеу Самфаном, насчитывала 40 тысяч человек и вела успешные боевые действия против всех. В 1993 году при поддержке голубых касок ООН был установлен режим принца Народома Ронарита, ничем не отличающийся от режима Лон Нола 70-х годов. Та же продажность, финансовые аферы, кредиты с Запада идут на закупку продовольствия и содержание суперармии, которая при численности 60 тысяч человек имеет 2 генералов и 10 тысяч полковников. Минобороны РФ отдыхает. Из Таиланда завезли модный СПИД. Выпущены новые красивые бумажные деньги с изображением взорванного красными кхмерами храма Ангкор. В 1997 году Анка решила пожертвовать Пол Потом для укрепления международного престижа. Его торжественно судили. Никто не охранял диктатора, не было ни прокурора, ни адвокатов. Пол пота приговорили к пожизненному заключению в собственной хижине с женой и дочерью, где он и умер 14 апреля 1998 года, не дожив трех дней до официального праздника, дня освобождения Кампучии. До сих пор историю восьмилетнего правления красных кхмеров представляют как какую-то аномалию, дескать, появились из джунглей такие прирожденные убийцы, как бандеровцы из песен Лаерского, и стали убивать добрых финансистов, справедливых жандармов и мудрых чиновников. На самом деле это был бунт, кампучийский бунт, не такой уж бессмысленный и абсолютно беспощадный. Кхмеры всегда слыли добрыми, застенчивыми, несколько ленивыми людьми, склонными к созерцательности. Понадобились годы французской, потом японской, потом опять французской оккупации, годы социалистических экспериментов американской оккупации – диктатуры наиболее коррумпированных и беспринципных кругов бюрократии и финансовой олигархии при Лон-Ноле, чтобы вывести нового кхмера, красного, нерассуждающего юберменша с АК и стальными нервами. Ничего не возникает на пустом месте. Вчера — это сегодня. Сегодня — это завтра. Робин Бетт, май 2001 года.